не указывал на источник получения негласной информации с целью сохранения тайны секретной деятельности Шарвуда. 19 октября 1825 года Александр I умер, но не от рук заговорщиков, а после тяжелой болезни. Разоблачение мятежников принял на себя уже новый император Николай I. Как только новый государь получил список заговорщиков, он дал на распоряжение арестовать их и доставить в Петропавловскую крепость. Николай I возглавил сыск, а потом и следствие над заговорщиками. Не все аресты мятежников прошли успешно. Серьезные осложнения появились при задержании братьев Муравьевых. Вначале их удалось арестовать, но затем офицеры-заговорщики, о которых Шервуду не было известно, отбили мятежников у вооруженного конвоя и освободили их. После этого Сергей Муравьев возглавил Черниговский полк и повел его на Белую церковь, где намеревался поднять другие воинские подразделения. 3 января 1927 года у Белой церкви полк Сергея Муравьева был разбит отрядом генерала Гейсмара, который арестовал братьев Муравьевых и Михаила Бестожева рюмина Всего было арестовано и отправлено в Петропавловскую крепость около 500 заговорщиков. Некоторых из них Николай I допрашивал лично, На допросах к арестованным применяли меры физического воздействия и запугивания, их лишали света, изнуряли голодом, надевали цепи и другие. После окончания следствия 121 заговорщик был осужден. Из них Пестеля, Рылеева, Сергея Муравьева, Бестужева, Рюмина и Каховского приговорили к смертной казни через повешение. 88 человек сослали на каторжные работы, других мятежников отправили на поселение в Сибирь или разжаловали солдаты. Тайный агент политического сыска унтер-офицер Шервуд получил от Николая первого дворянское звание, а также особый титул к своей фамилии Верный. Помните, когда-то Нерон к фамилии Милиха добавил титул «Спаситель». И так история повторилась через многие века. Из истории сыска генерал-адъютантом Бенкендорфом и другими государственными деятелями вынашивалась идея создания централизованной военной полиции. Но она не была притворена в жизнь. Предпочтение было отдано жандармерии. К 1826 году в Российской империи находилось 59 жандармских частей, общей численностью более 4.000 человек. 3 июля 1826 года Указом Николая I, данным управляющему МВД, министру Ланскому, особая канцелярия Министерства внутренних дел была присоединена к собственной его величества канцелярии. В соответствии с этим создавалось третье отделение в составе царской канцелярии. Возглавил ее Бенкендорф. Впоследствии граф, находившийся в должности главного управляющего до 1844 года. Управляющим третьим отделением был назначен действительный статский советник фон Фок, который состоял в этой должности до 1831 года. Сменил его на этом посту Мордвинов. Определяя задачи третьего отделения, царь писал. Предметом занятий всего отделения собственной моей канцелярии назначаю. Первое.